Часть 2. Англия Наиболее поживилась Наполеоновской империей британское островное государство. Из двадцатилетней борьбы Англии вышла могущественной победительницей. В славных морских боях она уничтожила флоты старых морских держав, и отныне одна сохраняла господство над морями. Огромнейшие колониальные государства. Рассеянные по всему земному шару целые миры удивительных островов, в таких странах света, до которых не достигала никакая другая рука, склонились под скипетр могущественный на море Британии и открыли британской промышленности обширный рынок. Но при всем своем процветании и могуществе во внешней политике государство страдало в своей внутренней жизни от глубоких язв. Дорогостоящие войны подняли национальный долг до неслыханной для тогдашнего времени высоты. К этому присоединился ужаснейший торговый кризис. Паровая машина и связанные с ее развитием грандиозное фабричное производство удивительно усовершенствовали английскую промышленность. Теперь при их содействии, немедленно после устранения континентальной блокады, Наступила ожесточенная спекуляция, засыпавшая рынки всей земли страшной массой английских фабрикатов, не понимая, что, с одной стороны, покупательная способность стран, которые постигли многолетние войны, была очень скромна, с другой стороны, и промышленность конкурента постепенно все продуктивнее выступала против чужой конкуренции. Реакция не замедлила наступить. Сбыт остановился, цены упали, начались безработица, голод и нужда. И это положение вещей оказалось тем более роковым, что сословие ремесленников должно было уступить место крупной промышленности. Городской средний класс, ядро каждого государственного целого, исчез. Его место занял огромный фабричный пролетариат, перебивавшиеся со дня на день. В свете голода шло преступление. Снова как в старые годы появились таинственные шайки луддистов, сброд всяких мошенников, поклявшиеся на верность неизвестному генералу Лудду. Они грабили по ночам машины и фабрики. Ни один человек не знал чего-либо определенного об этом страшном обществе. Лишь дымящиеся развалины напоминали об его существовании. Положению вещей в городах по мрачному ужасу нисколько не уступал деревенский быт. Непосильная тяжесть налогов, лежавшая на доходах и земельной собственности, довела крестьянина и мелкого землевладельца до нищеты. Земельная собственность стекалась в руки зажиточных дворян, которые старались повысить свои доходы путем непосильной арендной платы, взыскиваемой с беспощадной суровостью, тогда как громадный ввоз зерна из неистощимых житниц России понижал хлебные цены, и к тому же страну посещали тяжелые неурожаи. Самым уязвимым местом в британском государственном организме. Которая нередко бросала его в тяжелый лихорадочный озноб, осталась до сегодняшнего дня Ирландия. В течение веков между господствующим англосаксонским и покоренным кельтским населением Грин-Эрина существовали несогласия, которые еще более разжигались различием в исповедании этих народов, разделенных природой и строем. Во все времена жертва насилия может рассчитывать на горячих защитников, тогда как на могущественного притеснителя падает проклятие современников и потомства. И несчастные ирландцы возбудили к себе горячее чувство сострадания, которое лишь в известной степени может быть оправдано историей. Стране и народу Ирландии, недостает тех свойств, которые на продолжительное время гарантируют существование самостоятельной государственности. Природа рассыпала свои дары по острову не с особенной расточительностью. Кольцо каменистых скал, которые его окружают, делает возможным соседство богатой растительности с вечной пустыней. Некоторые великолепные места — с самую пышную растительностью, состоящей из деревьев и трав, которую, как по волшебству, создают теплые осадки Атлантического океана, оправдывают поэтическое название «Грин-Эрин». Но оно относится большей частью лишь к романтическим округам вблизи побережья, и взор с ужасом отвертывается от широкой горной равнины внутри страны. Кажется, будто кольцо бриллиантов окружает какую-то уродливую картину. Может быть, половину всей Ирландии покрывает огромная торфяная кора. Поэтому с давних пор она является скорее страной скотоводства, чем земледелие, и неисчислимые толпы ее жителей влачат свое жалкое существование при помощи нищенства и разбоя. По своему характеру ирландец остался кельтом. Самые ужасные притеснения он встречал с поразительной живучестью и сохранил до настоящих дней значительную часть ирийской национальности. Как у француза его соплеменника, так и у него сверкают искры остроумия. Его очень легко воодушевить. Ему присуще живое чувство красоты. Но необузданные фантазии лишает его понимания действительности. Мысли этого человека, как и звуки его песни, беззаботные и бесцельны, и сердце его обманчиво подобно черной торфяной почве, обрамляющей его грязную хижину. Под маской простодушной доверчивости скрывается коварная мстительность, и в душе народа рядом с самыми нежными и чистыми струнами человеческих чувств уживаются самые уродливые диссонансы. С тех пор, как Кромвель и Вильгельм Аранский подавили повстанческое население островитян, отняли у него его собственность и все политические права, его потомки вели в виде оброчников, поденщиков и слуг, жизнь, в которой человеческое достоинство подвергалось всяческому осмеянию. Все общественные должности были доступны исключительно членам англиканской церкви. Их епископы, владевшие ирландскими церковными имуществами, взимали также десятину стерзаемого католического народа, который сверх того должен был из своего нищенского достатка содержать свое собственное духовенство. Школы и учебные заведения были прикреплены к государственной церкви, а публичное совершение католического богослужения было запрещено. Продукты ирландской хлопчатобумажной промышленности, до того времени главный источник известного благосостояния, удерживались вдалеке от английского рынка при помощи высоких таможенных пошлин. Гнет протестантских помещиков тяжело давил бедное сельское население. В 1761 году они отняли у угнетенного крестьянина даже право свободного пастбища, окружив свои пустующие земли заборами. Напрасно ирландцы требовали реформ, вызывали к справедливости и гуманности. Гнет, нужда, отчаяние уже в середине XVIII столетия выгнали нищету и нужду на путь тайно организованных разбоев и убийств. Между прочим, во второй половине XVIII столетия Голодающие рабочие и прогнанные оброчники заключили союз White Boys. Так называли заговорщиков по белым рубахам, которые они натягивали поверх своих платьев, чтобы сделать себя неузнаваемыми. Они собирались в темноте ночи, чтобы грабить и убивать жестокосердных помещиков и разрушать поместья своих деспотов. Так как они срывали также ненавистные изгороди, то народ назвал их левелерс. Подобные цели преследовали и оукбойс, название, происшедшее от их эмблемы дубового листа, и райтбойс тайное общество, выступавшее за отмену десятины. Для этой цели они присягой обязывали своих земляков отказываться от уплаты тяжелой подати и наказывали забывавших о своем обязательстве. Разогнанные оброчники основали в 1772 году внушавшие страх общества «Heads of Steel». Название должно было обозначать «железное упорство», с которым члены его преследовали ненавистного сасанах убивали его, разрушали его поместья и уничтожали его жатвы. Лишь много лет спустя государственная власть взяла верх над этой таинственной шайкой. Большинство ее членов нашли себе новое убежище в Америке, где они присоединились к мятежным колонистам. Тайное общество Трешер боролось также против церковных сборов. Союз Break of Day Boys, основанный в 1785 году протестантами, имел обыкновение на утренней заре сжигать избы католических соседей уничтожать их запасы и сельскохозяйственные орудия, тогда как против них с одинаковыми средствами неистовствовал католический союз Defenders. Другие тайные общества, как-то Caravats, Колдерс, Chaventeds, также стремились к кровавой мести за притеснение на религиозной и аграрной почве.